Глава 624. Сын Шуан. Старик вздрогнул всем телом, но всё же надул щеки и сказал. «Я великий господин из царства бессмертных! Как смеешь ты проявлять ко мне неуважение? Да ты!» Не дав старику договорить, Ванолин нахмырился и холодно посмотрел на него. Затем он медленно поднял руку, и в ней сверкнула яркая вспышка. Он больше не тратил лишних слов, и, собрав в ладони искусство поиска души, направил его прямо в голову старика. Старик жалобно пискнул, но сеть бессмертных крепко держала его, и он не мог сбежать. В его глазах отразился ужас, и он тут же закричал. «Я скажу, я скажу!» Ван Ринь и не думал останавливаться. Он уже собирался коснуться макушки старика, как вдруг его выражение слегка изменилось, и он убрал руку, посмотрев из своей башни наружу. Он увидел, как в чёрном тумане в небе открылся клубящийся проход, и из него послушался звон лезвия. Чёрная серповедная сабля была быстрой, как молния. В одно мгновение она приблизилась к башне, и на ней верхом восседал Юлига, Лига, который держал в руках кисть. В тот миг, когда он вошёл внутрь башни, на его лице появилось заискивающее выражение, и он проговорил. «Хозяин, я для тебя я догнал это сокровище! Ну и устал же я!» «Хозяин, ты не представляешь, как быстро бегает эта штуковина!» «Неплохо». Ванлинь кивнул, сжал правую руку и схватил кисть. Он сразу же почувствовал, как внутри неё бурлят волны густой силы бессмертных. Кроме того, в ней содержится волна ещё большей силы. Услышав похвалу Ван Линя, улыбнулся уголками глаз. Ведь с тех пор, как его предательство провалилось, он всё время искал возможность для подвига, и в этот раз можно было считать, что он такую возможность не упустил. Ван Рей не обращал внимания на всю лигу и чёрную серповидную саблю, взял в руки кисть и медленно закрыл глаза. Сила бессмертных в его теле начала двигаться и медленно входить в эту самую кисть. В этот момент на кончике кисти вдруг показалась золотистая вспушка, которая по мере увеличения силы бессмертных разгоралась всё ярче, пока наконец вся башня изнутри не озарилась этим золотым светом. Издалека было видно, как внутри башни сияет золотой свет, и даже казалось, что он возносится за пределы башни до самых небес. В этот миг на лицах всех жителей поселения очищения души отразилось набожное выражение, они все попадали на колени и начали непрерывно кланяться в сторону роскошной башни Ван Линя. Когда старик, связанный с сетью бессмертных, увидел, как кисть в руках Ван испускает такой яркий свет, его зрачки невольно сузились, а в душе поднялась волна кислого вкуса поражения. Когда он сам впервые взял в руки ту кисть... Она, конечно, тоже загорелась золотым светом, но по сравнению со вспышкой в руках Ванолине, это был просто светлячок по сравнению с солнцем. Хе, ну и что с того, что она сияет таким ярким светом? Я не поверю, что без моих он сможет узнать, как использовать эту кисть бессмертных. Ведь я сам ни за что не узнал бы об этой божественной способности, если бы не тот нефритовый свиток. Конечно, здесь сыграли роли мои личные качества. Так подумал про себя старик, и в его глазах заплясала гордость. Однако очень скоро эта гордость превратилась в онемение, внутри которого читалось невероятное потрясение. Ван резко распахнул глаза, кисть заплясала в его руках и нарисовала в воздухе руну из одной черты. Невозможно! Ладно, наверняка способность этого человека немного превышает мои, и поэтому он, увидев, как я использовал кисть однажды, тут же выучил эту руну. Да, точно так все и было! Как только старик подумал об этом, Следующая картина заставила его разочарованно вскрикнуть. В этот миг глаза Ван Линя сверкнули золотым светом, кисть в его руках снова заскользила и сама добавила ещё одну черту к нарисованной руне, превратив её в руну из двух черт. Рука Ван Линя не остановилась, а снова добавила черту, и в тот момент в воздухе перед ним появилась руна из трёх черт, яркая, словно солнце, спустившееся на землю. Когда появилась эта руна, сила бессмертных в теле Ван Линя тут же начала сама по себе двигаться и по его руке вливаться в эту руну. Эта руна из трёх черт вызвала у Сью-Лига и низкого старика ощущение совершенства, словно она содержала в себе след небесного дао. Из этой руны лился бесконечный золотой свет, который озарил всю башню Ван Линя, и, затмив с собой прежний свет от кончика кисти, накрыл всё небо и землю вокруг. Черный туман в небе, порождённый великим флагом миллиарда душ, тут же рассеял, словно снег на солнце, и рассеялся кольцом, открыв чистое небо и белые облака наверху. В этот момент глаза в Аналине сеяли золотыми вспышками. Он спокойно посмотрел на руну из трёх черт, а кисть его руки остановилась и повисла в воздухе. Белая одежда на нём колыхались без ветра, длинные волосы развивались в стороны. От его тела расходилась волна ощущения, как от настоящего бессмертного, он держал кисть, словно бессмертно собирался рисовать картину, а золотой свет в его глазах излучал небесное дао, испуская волну огромной силы. Сюэлика раскрыл рот от удивления. Золотой свет от тела Ван Линя резал ему глаза, и его даже посетило ощущение, что он не может противостоять этому золотому свету, и если только Ван Линь пожелает, он тут же развеется по ветру словно дым. Такое чувство, конечно, посещало его и вы раньше, но не настолько глубоко и сильное. Сейчас оно было словно огненная печать, которая жгла его сердце где-то в самой глубине. Что до того низкого старика, он с ещё большим потрясением смотрел на Ван Линя. Удивление в его глазах достигло предела, и он потрясённо произнёс. «Бессмертный! Бессмертный император!» Ван Линь глубоко вдохнул. Кисть в его руках коснулась руны перед ним, и руна в тот же миг исчезла, превратившись в искры золотого света, которые вылетели из башни и рассеялись по округе. «А теперь ты расскажешь мне, кто ты такой!» Золотое сияние в глазах Ван Риня постепенно потускнело, но его взгляд, словно молния, вонзился прямо в глаза старика, заглянув ему прямо в сердце. В этот миг Ван Ринь применил голос небесного дьявола, и его голос, словно непреодолимая сила, вошёл в уши старика и, словно крепкие нити, связал его изначальный дух. Ван Ринь только потому не стал использовать искусство поиска души, что, хотя уровень вознесения этого старика был всего лишь фальшивкой, Внутри его изначального духа присутствовала волна силы бессмертных, которая отличилась от силы бессмертных стражей. Ван Лень был слишком осторожен, и без стопроцентной уверенности он бы не стал использовать искусство поиска души даже в самом крайнем случае. В глазах старика все опустело, когда он затараторил: «Я культиватор из сякты Леаньёй. Моё имя Хуаньёй. Когда-то я вошёл в земли демонических духов, скрываясь от убийц, преследовавших меня». И после этого не решался больше выходить отсюда, а выбрал остаться здесь. Здесь нехорошо, нужно только быть осторожным, и не будет никакой опасности. Глаза в анрине сверкнули, и он спросил. «Здесь, в землях демонических духов, откуда ты достал эти зёрна бессмертных и другие сокровища бессмертных? Когда я только оказался здесь, я случайно набрёл на одну заброшенную обитель бессмертных, там и нашёл», — сказал старик. «Кроме зерен бессмертных и кисти бессмертных, что ты ещё нашёл там?» В глазах Ван Рини отразился азарт. «Всего я нашёл две сумки, и на одной из них не было метки божественного сознания. Внутри я нашёл сеть бессмертных и всё остальное, и ещё один нефритовый свиток. А на другой сумке стоит метка божественного сознания, и мне её не открыть. Однако позже эта сумка была украдена». Продолжал бормотать старик. Взгляд Ван Ринни стал серьёзным, а он спросил. Кто украл эту сумку? Это была пара культиваторов Дао. Хорошо ещё, что эти сумки держал в разных местах, и в той, которую смог открыть, поставил метку своего божественного сознания, а иначе они бы её унесли. Пустота в глазах старика стала ещё глубже, но когда он заговорил о той паре культиваторов, в его голосе проскользнула ненависть. Очевидно, произошедшее было для него сильнейшим мудром по самолюбию. Если подумать, это было очевидно, что любой, кто только что обрел магическое сокровище, которое затем у него украли, ощутил бы себя упавшим с небес, и это воспоминание навсегда врезалось бы ему в память. Ванолинь подробно расспросил старика, как выглядели те культиваторы, а затем спросил у другом. Что было записано в том нифритовом свитке? В нём были записаны способы использования этих нескольких сокровищ, а также способ создания так называемых «марионеток божественных стражей», «Однако на этом свитке стояли ограничения, так что я не смог прочесть его целиком», — подробно ответил старик. Теперь он был прикован мощью золотого цвета глаз Ванлини, а также захвачен голосом небесного дьявола, и у него не было никакой лазейки, чтобы солгать. Всё, что он говорил, было правдой. Взгляд Ванлини сверкнул. «Где сейчас этот свиток?» Старик ответил. «В моей сумке!» «Сколько сеть бессмертных будет держать тебя?» «Три дня!» Ваналин взмахнул рукавом, и волна силы бессмертных вошла в тело старика и окончательно запечатала его изначальный дух. Затем Ван Линь закрыл глаза и погрузился в медитацию. Что же касается старика, он всё равно был без сознания, но формация трёх мечей вокруг него всё же осталась наготове в избежание непредвиденного. Три дня пролетели вновь ока, и ровно через три дня сеть бессмертных на теле старика, спустив зеленоватый свет, упала с его тела в сторону и превратилась в маленькую зелёную сетку размером с кулак. Ван Лейн тут же раскрыл глаза, сжал правую руку и схватил сумку старика. Пробежав по ней божественным сознанием, Ван Лейн нахмырился, снова протянул правую руку и схватил пустоту, после чего тело старика притянулось к нему. Схватив его за шиворот, Ван Лейн встряхнул старика, и из разных тайников на его теле высыпалось больше десятка сумок. Ван Лейн отбросил старика в сторону. Три меча тут же взлетели и снова заключили этого человека без сознания форматься. Ван Алине смотрел все эти сумки божественным сознанием, и, наконец, его взгляд остановился на одной из них, которая выглядела совершенно обыкновенной. Он взял её в руки, стёр следы божественного сознания старика и погрузился прямо внутрь. Внутри этой сумки не было ничего, кроме различных по виду нефритовых свитков. Окинув все эти нефритовые свитки божественным сознанием, Ван Линь вдруг задумался. Его мысли шевельнулись, он протянул правую руку и в ней появился светящийся зелёным свечением нефритовый свиток. Этот нефритовый свиток был сделан не из духовного камня и не из нефрита бессмертных, а из какого-то материала, который Ван Лень раньше никогда не встречал. Это походило и на дерево, и на камень, но не являлось ни тем, ни другим, и когда он держал его в руках, всё его тело накрывала волна тёплой цы. Ван Лень божественным сознанием развернул свиток, и в тот же миг его лицо изменилось, а глаза полохнули ярким огнём, Этот огонь постепенно погас, но весь его дух в этот миг был захвачен и потрясён тем, что было записано в этом нефритовом свитке. В свитке были записаны способы применения трёх сокровищ бессмертных и ещё одно настоящее искусство бессмертных. Цэн Шуан, ты только что стала бессмертным монархом царства дождя, и отец преподносит тебе этот дар. Эти три сокровища бессмертных отец создал для тебя, а это искусство бессмертных, хоть и не слишком высокого уровня, всё же очень интересное. Я думаю, оно тебе понравится.